дагаш нервно посматривал на пару больших псов жадных рустевших большими маслами которой вынес им щедрый хозяин таверна пиво здесь было хорошим не в пример тому пойлу которым приходилось давиться пока он путешествовал со своими случайными товарищами но его наниматель щеддро платил за все неудобства поэтому прокишаяя пиво и черство и хлеб с луком можно было пережить зато сейчас он не мог заставить себя проглотить не кусочка даром что еда в этой таверне была отменной слишком уж отчетливо он помнил что произошло у реке сглотнув маг посмотрел на кружку осушил ее до дна и заказал еще он оглядывал таверну в которую сейчас к обеденному времени стягивались посетители и гадал кем из них окажется его наниматель облик мог быть любым разве что цвет глаз не менялся по странной прихоти этого могущественного рымея задумавшись да гашни сразу заметил что к нему подсел какой то пузатый рогатый ремесленник и шумно велел подать рыбу пожирнее и кружку пива побольше причем все побыстрее средних лет ремиская подоввальщица огрызнулась что народу у них много а приказывать побыстрее пусть попробует во дворце владыке здесь мол не вельможный перр ремесленник задобрил ее пары монет и на том спор закончился найди себе другой стол хмуро посоветовал ему маг. «Дык ведь занято все». Развел руками ремесленник, разворачиваясь к нему, и подмигнул. Этот насмешливый и холодный взгляд серо-стальных глаз маг узнал бы где угодно. «Не признал тебя, господин мой, прости», тихо проговорил Дагаш. «Тот, кого называли колдуном, хотя был он с точки зрения человеческого мага, скорее очень искусным жрецом господина Удача, ведь какому еще ремы под силу менять свой облик до неузнаваемости беззаботно отмахнулся подождав пока им принесут еще пиво запеченную в травах жирную рыбу свежий хлеб и лук ремесленник чокнулся с человеком кружками отхлебнул и кивнул мол докладывай я видел их коротко сказал маг взгляд рымы посерьезнял он отрезал голову рыбины и начал смачно ее обсасывать не дать не взять какой нибудь трудяга забежавший сюда сытно пообедать. Но при этом он пристально смотрел на своего собеседника, внимательный, собранный, запоминающий каждую деталь. Мак огляделся, убеждаясь, что никто не проявлял к ним никакого интереса. Колдун часто выбирал для встреч людные места, говоря, что спрятаться на виду у всех гораздо проще. Эта таверна неподалеку от Кассара не была исключением. И все же Дагаш понизил голос как мог. когда рассказывал о том что произошло у реке он еще раз как следует отругал своих спутников что полезли приставать к жрица вместо того чтобы воспользоваться неожиданностью и скрутить обоих особое внимание его господин уделил именно тому эпизоду когда мертвый царевич испугал разбойников жезлом спесь ей как показалось человеку головой даже задал несколько уточняющих вопросов дагаш к тому моменту уже предпочел скрыться в зарослях и не участвовать в бою, что и спасло ему жизнь. Увидел он немного, потому что зажмурился, когда царевич вызвал слепящую вспышку. Зато видел, что после стало с его спутниками. «Не рассчитываю, что ты поверишь мне, господин. Но клянусь богами, он тогда был похож на хайту или на дикого зверя. Его глаза полыхали, как угли. Его голос был жутким, как вой песчаных чудовищ. «Я верю тебе». спокойно сказал ремесленник сосредоточенно сдирая кусочки мяса с рыбьевего хребта и отправляя их себе в рот при виде такого аппетита дагаж сам забыл о своих страхах и отчетливо ощутил голод он подумал что когда эта встреча закончится надо будет позвать подавальщицу и тоже заказать рыбы куда они направились ты видел спросил колду наблиовые пальцы они вернулись к лотке и поплыли дальше вверх по течению но там я уже не мог за ними проследить к лодке ну хорошо задумчиво кивнул реме а потом похлопал себя по животу и раскать и старыгнул что ж благодарю за труды оплату найдешь там где договаривались и даже больше чем мы оговорили история то у тебя и правда примечательная благодарю господин мой макс склонил голову вспоминая тайник Колдун никогда не обманывал его с наградой за труды и иногда действительно поощрял оплатой большей, чем маг смел ожидать. В общем, служить этому Рэме было бы одно удовольствие, если бы задания не оказывались подчас столь рискованными. Но отказываться человек тоже не спешил, равный и из соображений выгоды, и из страха оскорбить своего щедрого, но опасного нанимателя. «Я сам не верю, что жив остался», — пробормотал Дагаш, не для того, чтобы набить себе цену. Он и правда так думал это потому, что ты под моей защитой усмехнулся реме, но маг понял, что говорил тот совершенно серьезно. Колдун меж тем, как ни в чем не бывало заказал им обоим еще пива. Когда они вдвоем потягивали холодный напиток с изумительным пшеничным привкусом, дагаш невольно вспоминал о плавленные лица товарищей, которыму уже не доведется попировать на земле и в очередной раз думал, что все-таки очень правильно выбрал в сторону.